Вам нет необходимости спрашивать об этом у меня. Они не остановятся ни перед чем. Смерть моей жены и детей для них ничто. Прошу вас, ради моих детей. Я ничего не сказал. Уходите. Вы сильно преувеличиваете. Борн поднял бокал, выказывая к разговору полное безразличие. У Ради бога, прошу вас. Человек наклонился вперед, держась за край столика. Вы хотите доказательств моего молчания? Я вам докажу. Информация была опубликована в газете. Любой, кто имел хоть какие-нибудь сведения, немедленно позвонил бы в полицию, и все осталось бы в тайне. Газеты не врут в подобных случаях. Вознаграждение было достаточным. Полиция многих стран выделяла суммы вознаграждения через Интерпол. Он стоял, вытирая пот с лица, и его массивная фигура, бесформенной чушкой, возвышалась над поверхностью стола. Человек моего уровня легко мог бы найти язык с полицией. Однако я никуда не пошел. Несмотря на гарантии конфиденциальности, я ничего не предпринял. А кто-нибудь другой? Пытался ли кто-нибудь еще сообщить в полицию? Скажите мне правду. Я все равно все узнаю. Я знаю лишь Чернака. Пожалуй, он единственный, с кем я разговаривал, и я вполне допускаю вероятность, что он, возможно, вас видел. Но это известно и вам, ведь конверт был передан мне через него. Правда, я уверен, что он тоже никогда никому ничего не говорил. Где он сейчас? Там, где всегда? В своей квартире на Лювенштрассе. Я никогда там не был. Какой номер? Никогда не были? Толстяк замолчал. Губы его сжались, в глазах появилась тревога. «Вы меня проверяете?» Наконец спросил он. «Отвечайте на вопрос. Номер 37. Вы знаете это так же хорошо, как и я. Я действительно решил вас проверить. Скажите». «А кто передал ему конверт?» Толстяк замер. Его поведение изменилось. «Не имею ни малейшего понятия. Я никогда этим не интересовался». «Вы не любопытны?» «Конечно, нет. Козлята никогда не заглядывают в волчью конуру по собственной воле. Что было в конверте?» «Я же сказал, что не открывал его. Но вы догадываетесь, что в нем находилось» полагаю, что деньги. Вы полагаете? Да, именно деньги. Большая сумма денег. И если возникло какое-нибудь недоразумение, то я здесь ни при чём. А теперь прошу вас уходить отсюда. Последний вопрос. Пожалуйста, только уходите. С какой целью передавались эти деньги? Толстяк уставился на барна. Его дыхание чуть было не прервалось. На его жирной физиономии выступил пот. Вы совсем замучили меня, мой господин. Но я не буду уклоняться от ответа. Называйте это как угодно. Хоть смелостью ненормального козленка, который хочет лишь одного выжить. Каждый день я читаю газеты на трех языках. Шесть месяцев назад был убит один человек. О его смерти сообщалось на первых страницах каждой из них. Глава седьмая. Они обогнули квартал, проезжая по Фолькенштрассе, после чего повернули направо по направлению Климат-Квей и Гросс-Мюнстеру. Лювенштрассе находилась за рекой в западной части города. Самый короткий путь туда лежал через Мюнстер-Бридж. Мария Сен-Жак молча сидел за рулем, держать за него с таким неистовством, как ранее держала ручку у своей сумочки в течение всех сумасшедших минут в отеле, надеясь так или иначе сосредоточиться на анализе происходящего. Борн, размышляя, смотрел на нее. Шесть месяцев назад был убит человек. О его смерти сообщалось на первых страницах каждой из них. Джейсон Борн... Получил деньги за это убийство, и полиция нескольких стран обещала вознаграждение через Интерпол всем, кто имеет информацию, способствующую его захвату. Это означало, что были и другие убийства. Сколько их? Кто охотится за вами, мой господин? И что они сделают? Они не остановятся ни перед чем. Смерть жены или детей для них ничто» но это не полиция это другие личности в ночном небе вырисовывались как близнецы две колокольни Гроссмюнстера отбрасывая сверхъестественные тени Борн задумчиво смотрел на это древнее сооружение казалось что оно хорошо знакомо ему но не настолько чтобы он был в этом уверен он видел его раньше Однако сейчас он смотрел на него, как в первый раз. «Я знаю только Чернака. Конверт был передан мне через него. Лёгенштрассе, 37. Вы знаете это так же хорошо, как и я. Знал ли он? Мог ли он это знать?»